Глава 8 Когда начинается война, кажется, что все смелые, талантливые и просто достойные подданные Российской империи непременно должны быть на переднем крае, в пехотном стою, на коне, под танкой и броней, в российских панорам или в влажных отсеках субмарин. Однако действующая армия лишь острие копья. Ее успех, как бы не был важен, героизм на поле битвы и в горячих морских сражениях Первостепенно зависит от усилий тыла, от новейшего оружия до снабжения армии и флота, которые не производят ни гвоздя, а потребляют весьма изрядно. Петергофский моторный завод, спешно построенный под управлением Петра Александровича Фрезе, между межпутиловским и императорской резиденцией, вырос из вызванного первой революцией упадка экономики и небывало развился на военных и гражданских заказах, опередил завод Нобеля. Три моторы для кораблей, танковых и тракторов, а также бензиновые двигатели для автомобилей и мотоциклеток сделали его владельцу зажиточными людьми. Главное, благодаря неуемной энергии Николая Бриллинга здесь образовался настоящий мозговой штаб. Умеренный революционер любил повторять, что любой производимый ими мотор должен устаревать в течение месяца рядом с тем, что рождался в опытовой лаборатории. В феврале 1909 года, когда вокруг корейского полуострова порой казалось, что свинца в воздухе больше, чем кислорода, Порог маленького конструкторского бюро на Петерговском шоссе переступили двое мужчин в темных форменных шинелях. Капитан второго ранга Александр Васильевич Колчак из морского генерального штаба представился суровый офицер с полными щеками и жестким, чисто лицом. Как же, помню, третьего дня звонили. Я Николай Романович Брилинг, главный инженер и конструктор завода, лучше просто Николай. А кто ваш спутник, Александр Васильевич? Разрешите представить, молодой, но очень многообещающий инженер Игорь Иванович Сикорский. Наш человек, окончил Петербургское морское училище, ныне завершает учебу в Киевском политехническом институте. Энтузиаст воздухоплавания. встречи, господа, снимайте шинели. Снежно на улице, хозяин указал на прессу, обычно предлагаемый заказчиком из военного министерства. Прикажу поставить чаю. А теперь развейте мое любопытство. Как понимать присловие о воздухоплавании в стенах завода судовых и автомобильных моторов? Студент, которому на вид едва исполнилось лет двадцать, заговорил тоном страстного энтузиаста, чья энергия прибивает в любые двери и сносит препятствия. Таким николай запомнили Стринглер и Менделеев-младший. Дай бог, чтобы судьба киевлянина сложилась лучше. Потому что для аэропланов самое узкое место – двигатель. Вот извольте поведеть фото моего первого аппарата. Видите колеса от мотоциклетки, речный остров вместо корпуса. А все беды да, от того, что летаем на слабых моторах. Наш соотечественник Николай Егорович Жуковский создал теорию крыла, рассчитал безупречную форму пропеллеров. Благодаря ему зародилась, можно сказать, целая наука. Можно спроектировать большой аэроплан с особой дальностью полета, полезной нагрузкой. Только на в воздух поднимаются этажерки с веревочками, кои ломаются при порыве ветре или превращаются в груду мусора на спуске к земле. Я мечтаю о машине с легкими моторами сотни тысяч лошадиных сил. Игорь Иванович прав, хоть мысли излагают сумбурно и с горячностью. Как человек военный, заверяю вас, Николай Романович, что война с Японией не последняя в ближайшие годы. Отношения с европейскими державами весьма сложны. Россия весьма уступает Германии, Франции и Великобритании по мощи надводных морских сил. Имеет некоторые преимущества в подводном флоте. Что касается сухопутной армии, меня весьма впечатляют успехи на танковом поприще. А есть область, где мы отстаем чрезвычайно. Как правильно говорит мой юный друг, нет большой сложности собирать в России аэропланы. Но годных моторов к ним нет, да и из за границей изрядно уступают автомобильным и судовым по надежности. Как инженеру задача мне кажется новой и крайне захватывающей. А как солоделец завода даже и не знаю, что сказать. Обычные двигатели у нас охотно берут. Что же касается аэропланных, посоветую с господином Фрэзе, нашим директором. От вас, Александр Васильевич, хотелось бы услышать, какой интерес в таких моторах у адмиралтейства. Самый прямой. Это ожирки, как изволил их обозвать Игорь Иванович, в сухопутные армии применения найдут весьма скоро, хотя бы как воздушная разведка на смену воздушным шарам. Флоту нужен решительно другой аппарат, чтобы мог уходить от базы на десятки, может даже на сотню миль. Когда взлетел из Дебавы или Гельсинфорса, летчик сможет защитить корабли врага на большом удалении а потом телеграфически сообщить штаб после спуска. Потому требование к аэроплану тяжелый, Он должен иметь много моторов, чтобы поднимали большой вес топлива. А отказ одного из них над Балтикой не повлек падение на воду, добавил Сикорский. Морское министерство оплатит опытовые моторы. Бринг задал главный вопрос. Предлагаю начать с другого. Через Главное инженерное управление военного министерства решается о покупке десятков арманов или Блерио для Гачинского воздухоплавательного отряда. Их силовая часть имеет огорчительно малый ресурс и требует частой замены. Поэтому предлагаю начать со сборки бензиновых моторов для замены на иностранных аэропланах, а там, дай бог, получим высочайшее добро на чисто русские морские машины». Кавторанг улыбнулся. «К тому же в высшей степени неправильно считать, что мы только о морских делах и печемся. Знаете, первый на Руси попытку построить аэроплан сделал именно военный моряк Можайский. Пусть его паровой аппарат не смог даже от земли оторваться, как и у его иностранных предшественников. Под лежачий камень вода не течет. В Ридинг был наслышан об истории Александра Можайского, в том числе о денежном крушении самолетной эпопеи. Когда-то он был готов рвать заводчиков на куски, а сейчас сам оказался в положении эксплуататора и заботился, чтобы сотни с рабочих не осталось без куска хлеба. Поэтому работать без оплаты никак. Они проговорили до ранних зимних сумерек, увлеченно рисуя крылатые машины и прикидывая, какие моторы им нужны. Максимальная мощность, малый вес и расход топлива, высокий ресурс, умеренная стоимость – эти качества плохо дружат друг с другом. Как и всюду в технике, нужен компромисс. Когда моряк и авиатор возвращались в Питер по той самой дороге, где в 1905 году Бриллинг и Менделеев шли за Гапоном, студента прорвало. Здорово, Александр Васильевич. Не в Берлине и Париже, а прямо здесь есть такой завод и такие люди. Да, с мотором 200 сил можно столько дел наворотить. Аппарат с большим горизонтальным винтом, которому не нужен разбег и пробег на посадке. А представьте сделать длинный корабль народе баржи, без настроек и матч на палубе. С него аэроплан сможет взлететь, кинуть гранату на врага и обратно спуститься. Никак невозможно, милейший, технически. Где прикажете флаг и за замачьте аэропланы зацепятся, Без ежедневного подъема флага корабли мыслим. Беда. А как же под лодки? Где под водой флаг? Шуток не понимаете, Игорь Иванович. Лучше запахните полностью, не то простудитесь. Гляньте вокруг. В пяти верстах от столицы избы покосившиеся за мутными окнами едва огоньки тлеют, уж точно не электрические. Давайте-ка умерим мечты». Для начала требуется благонадежно летающий аппарат, а уж потом взлет спуск на безмачтовые баржи. Сикорский умолк, не видящий воткнувшись взглядом в спину возницы, горбящийся под потертым тулупчиком. Такая громадища замыслов разбивается о русские реалии. Пока умные русские люди ломали свои образованные головы над изобретением новых аппаратов для массовых убийств, на империю обрушилась волна международного гнева, спланированная с необычайным тщанием он задала Великобритания. С созданием войск Микадо с Корейского полуострова влияние России на дальнем Востоке изрядно вырастет, японский противовес ослабнет. Понятно, что кокрикам из Лондона не прислушаются, когда под боком есть российский жандарм. А англичан поддержали американцы, которые спали и видели, чтобы развалилась британская колониальная империя, открыли свободного рынка азиатские страны. Но запустить место джентльменов русских колонизаторов стократ хуже. Забыв уроки 1879 года, в антирусский хор включилась Австро-Венгерская империя. Память об унижении не изгладилась, хотелось отмещения. А Россию можно проучить только способом, каким волосатые предки валили мамонта, всем миром накинувшись с разных сторон. Германия и Франция напряженно смотрели за грызнёй, не принимая ничью сторону, но и не желая упустить чего-либо достойного для себя».